был улиц совершенно прямую и не застроенную ещё дома. Здесь, в новом районе, пока возвышалось только здание их института. А жилые дома виднелись лишь за несколько сот метров отсюда. "Будет тёплый день", подумал Григорий Поппы, но вспомнив, что его ждёт сегодня поправился. это балбес, он что совершил какую-нибудь глупость. Не исключено. Во-первых, он вовсе не балбес, и я не имею права называть его так. Во-вторых, а, много строков с этой электричечка. Кто знает, что он здесь натворил, а может, просто попки у него содержутся в беспорядке. А я из-за этого оторвал человека от дел. Он сам же меня поднимет насних. Поппер только собрался попросить Виктора, чтобы тот получше подумал и вспомнил, что же он всё-таки сделал со своей работой, как зазвонил телефон. Он чуть вопросительно посмотрел на директора. А, ну, отвечайте, отвечайте. Вы здесь хозяин. Он чуть поднял трубку. Это выслушал и сказал: товарищ Мариано хочет поговорить с вами. Попы взял трубку, несколько минут внимательно слушал, потом, как бы подводя итог, сказал: пожалуйста, предупредите Мардары, что с минуты на минуту должен приехать майор Мараро. Пусть его проводят сюда в спецхраним. И не беспокойте меня, разве только будет спрашивать министр. И повесил трубку. Майору Вентиле Марару было лет тридцать семь. Невысокого роста, с круглым, как луна лицом, почти совсем лысый. Глаза у него были маленькие, но если он смотрел на вас, что впрочем случалось нечасто, вы замечали, какой у него проницательный взгляд. Если же он глядел в упор, это означало, что Вентиля Марару удивлен сверх всякой меры. Обычно же он держался так, словно вовсе не заинтересован в разговоре, даже тогда, когда на самом деле проявлял к нему чрезвычайный интерес. Так было и на этот раз. Майор сидел в кабинете Григора Попа. слушал его, а тому казалось, что он разговаривает с каменной стеной. Майор пристально смотрел на директора, но тот никак не мог поймать его взгляда. Теперь не правда ли, выло в всем разберетесь? Я бы хотел надеяться, что мы напрасно вызвали вас и что мне придется приносить вам извинения. Это было бы замечательно, просто замечательно. Ну, всё, может быть, пробормотал Мараро. Заранее никогда ничего неизвестно. Но вскоре Мараро убедился, что вызвали его зря напрасно. Прямо здесь при рук секретарь генерального директора проводила его в отдел спецхранения. Здесь твой мужчина приветствовал его, встали, и лица их прояснились. Майор кинул же взглядом стол, онцю, заметил две папки, взял их, осмотрелся со всех сторон и положил на место. Не произнес ответом кроме "здравствуйте" ни одного слова. Потом снял свою велюровую шляпу, которую обычно носил летом. вытер потком вспотевшую лысину, поднял телефонную трубку, выжвал капитана Настку и распорядился, чтобы тот тоже приехал в институт. Так, есть восклицатель их этоварищи Ончун-Ончун. Меня зовут Ончун. Да, конечно, есть. Пожалуйста, дайте их мне. Включи, майор положил в карман